Глава 62. Оставался Сахаров. Он был полон решимости сопротивляться и продолжал действовать, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что за ним и его семьей следили круглые сутки, прослушивали телефоны, и угрозы со стороны КГБ становились все серьезнее. Он как будто не ведал страха. Он боялся только одного — не суметь точно выразить то, что он хотел сказать. Его единственная забота была отстоять свои убеждения до конца. Как его только не старались скомпрометировать, в общественном мнении поднять насмех. И клевета, и всякие подлые выпады, касающиеся его семейной и личной жизни, и, само собой, шквал писем от рабочих, крестьян и академиков. Увы, нельзя не сказать, что научная среда в отношении к нему проявила низость. Никто не встал на защиту. Никто публично не выступил против притеснений, которым он подвергался. Все-таки советскому государству удалось укротить умы. Двенадцать музыкантов заявили, что они возмущены действиями Сахарова. Среди них — Шестакович и Хачатурян, два всемирно прославленных композитора. То есть люди, казалось бы, ни от кого независимые. Единодушие объяснялось уже не верой, как в сталинскую эпоху, а покорностью. И власть хорошо платила своим лакеям с помощью сложной системы привилегий. Я узнала это на собственном опыте во время одной поездки в Молдавию. Сима был председателем жюри кинофестиваля или какого-то конкурса, который проводился в Кишиневе. Тем самым он ненадолго превратился в так называемого номенклатурщика. И нас поселили не в обычной городской гостинице, а в гостинице Центрального комитета партии. Это было роскошное здание с дорогими коврами на полах, почти пустое, настолько, что нас поразила тишина». Зато оказалось тут очень много обслуживающего персонала, очень предупредительного. Мы собрались пойти в ресторан и спросили у горничной в черном платье с белым фартуком и кружевной наколкой, где он находится. Она ответила извиняющимся тоном, что у них только столовая. Мы пошли. Но что же это была за столовая? Мы уже давным-давно не видали в советском ресторане таких прекрасных скатертей, отбеленных и накрахмаленных в лучших традициях дореволюционной России. Меню удивило нас не меньше. Копченый лосось, икра любого сорта, отбивные и так далее. Но больше всего нас изумили цены. Все стоило какие-то копейки. Правда, как во всех столовых, вино и водку не подавали. Единственным, кто имел право на бутылку водки, закамуфлированную белой салфеткой, был первый секретарь, сидевший на некотором возвышении слегка в стороне. Существовала широкая сеть так называемых закрытых магазинов, где было все и по самой низкой цене. Отец нашего друга адвоката Бориса Золотухина, бывший глава Госкомитета, это уровень министра, на пенсии имел право получать ежемесячно талоны на сумму в 100 рублей, чтобы там отовариваться. Он делил эти талоны между своей семьей и двумя сыновьями, и этого хватало, чтобы в доме всегда было хорошее мясо и рыба. Были такие же распределители одежды. Жены и дочери руководящих лиц одевались на шестом этаже ГУМа. Во всех областях, городах и даже в селах Повсюду, где были местные комитеты партии, существовали закрытые буфеты и склады, где можно было приобрести импортную мебель, финскую, югославскую, даже турецкую. Когда в центре Москвы, почти напротив французского посольства, построили гигантскую гостиницу ЦК, то одной подружке нашего Павлика, она была модельером, Поручили разработать модели пижам и халатов специально для постояльцев этого отеля. Нужно было соблюсти обязательные требования. На пижамах для гостей, которых селили в люксах, четыре кармана, а пижамы для остальных другого цвета и всего с одним карманом. Чтобы удовлетворить потребности этой привилегированной прослойки, В роскоши и комфорте требовалась целая армия обслуживающего персонала. И все эти продавцы закрытых магазинов, горничные, официанты, повара, имея в своем распоряжении такие богатства, начали спекулировать. Они не только обогатились, но и заняли важное место в обществе. Надо еще не забыть магазины «Березка», где можно было покупать только на валюту или на чеки, сертификаты, если деньги заработаны за границей. Для простых людей эти магазины обладали невообразимой притягательностью, и скоро чеками тоже стали спекулировать. Мясники государственных магазинов, директора продовольственных магазинов и овощей и фруктов, быстро сообразили, что в их интересах иметь частную клиентуру, для которой приберегался лучший товар за плату непосредственно в карман. Аптеки торговали на черном рынке импортными лекарствами, не говоря уже о врачах и парикмахерах, которые, совершенно не боясь закона, обслуживали частных клиентов и зарабатывали большие деньги или о преподавателях, готовивших абитуриентов к поступлению в университет. Выдержать конкурс и в самом деле было нелегко. Всем было известно, что места стоят дорого. Во-первых, некоторое количество мест зарезервировано для детей номенклатуры. Это называлось «список ректора», а что касается остальных, ими нередко торговали сами экзаменаторы. Почти все ученики выпускных классов школы, даже из семи рабочих, брали, чтобы поступить в институт, частные уроки по 15-20 рублей. И команды преподавателей входили в сговор с экзаменаторами, которым они платили, чтобы быть уверенными в результатах, а сами получали от семьи деньги за свои услуги. Так организовалась параллельная экономика. Она развивалась очень быстро и распространилась на все сферы общества. Только представители интеллигенции, крупные ученые, писатели, кинематографисты не нуждались в поисках дополнительных доходов, поскольку им хорошо платило государство, так сказать, покупало их. К зарплате добавлялись нередко зарубежные поездки в качестве высшей награды, не говоря о домах отдыха, авиабилетах. Таким образом, незаметно сложилось странное общество потребления без потребительских товаров. Вся страна сверху донизу, без различия социальных категорий, пила. Пили везде – в учреждениях, в цехах, на лестнице, на улице, на вокзалах, в поездах – в любое время дня и ночи, до, после и во время работы. В цехах рабочие не могли включить станок, не хлебнув водки или самогона потому что после вчерашней пьянки дрожали руки. И чтобы унять дрожь, нужно было похмелиться, так сказать, поправиться. День начинался со сбора мелочи, чтобы сбегать за горючим. Водкой торговали с 11, можно себе представить, в котором часу приступали к работе. Партийные боссы снисходительно относились к пьяницам, при том, что по статистике, опубликованной уже при Горбачеве, Больше половины преступлений совершалось в состоянии опьянения, так как большей частью пили сами. Водка к тому же обладала меновой ценностью. Всякая работа или услуга могла быть оплачена определенным количеством бутылок. Водка стала религией. Не надеясь на перемены, люди в той или иной степени находили выход в стремлении устроить свою жизнь хотя бы чуть поудобнее, в развлечениях, в забытии. Одни хотели накопить денег, получить привилегии, другие по возможности держаться подальше от официальной жизни. В какой-то момент мы перестали ходить на собрания писателей и кинематографистов, избегали бывать в доме литераторов и в доме кино, и даже не ужинали в тамошних ресторанах, где было засилье спекулянтов. Странная была атмосфера. Какая-то смесь усталости безразличия и цинизма, что-то вроде пира во время чумы. Полагали только, что этот пир будет длиться веками».